благодарности. Я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто поддерживал меня. Эта книга отдалась мне с большим трудом. Может, она не шедевр, но очень много для меня значит. И если вы это читаете, значит, осилили эти 200 страниц. И я была бы вам очень благодарна за комментарий или лайк. Не рейтингов ради, а просто для того, чтобы знать, что это было не напрасно. Огромное спасибо Марго, Веронике и Наталье за поддержку. Без их ментальных пинков всё бы затянулось на очень долгое время. С лёгкой грустью, ваша сказочница Евгения. 17 декабря 2017, 16 мая 2018.